Он, согласно предписанию Бестужева, должен был остерегаться от всего же неприличного в деле и слове, от шалостей над служащими при столе, а именно от залития платьей и лиц и подобных тому неистовых издеваний. Нельзя забывать, что речь идет не о дерзком сарванце подростке, швырявшем тарелки в лакеев за столом, а о девятнадцатилетнем взрослом. Женатом человеке. Вот такой принц стал мужем Екатерины. В первые месяцы жизни в фике в России Петр сдружился с ней. Но это не была та дружба юношей с девушкой, которая перерастает в любовь. Ему было тогда шестнадцать лет. Он был довольно красив до оспы, очень мал и совсем ребенок. Он говорил со мной об игрушках и солдатах, которыми был занят с утра до вечера. Я слушал его из вежливости и в угоду ему. Я часто зевала, не отдавая себе в этом отчета, но я и не покидал его. И он тоже думал, что надо говорить со мною. Так как он говорил только о том, что любит, то он очень забавлялся, говоря со мною подолгу. Многие приняли это за настоящую привязанность, особенно те, кто желал нашего брака, но никогда мы не говорили между собою на языке любви. Не мне было начинать этот разговор. Скромность мне воспретила бы это, если я даже почувствовала нежность, и в моей душе был достаточно врожденной гордости, чтобы помешать мне сделать первый шаг. Что же его касается, то она не помышляла об этом. И это, правду сказать, не очень-то располагало меня в его пользу. Девушки, что ни говори, как бы хорошо воспитаны ни были, любят нежности и сладкие речи, особенно от тех, от кого они могут их выслушать не краснеет. Петру же нужна была не жена, а, как писала в тех же воспоминаниях Екатерина, поверенная в его ребячество. Она такое для Петра не стала, но не более того. В первую брачную ночь Екатерина, лежа в постели, долго прождала своего суженого. А когда его императорское высочество, хорошо поужинав, пришел спать, и когда он лег... Он завел со мною разговор о том, какое удовольствие испытал бы один из его камердинеров если бы увидал нас вдвоем в постели. После этого он заснул и проспал очень спокойно до следующего дня. Я очень плохо спала, тем более, что когда рассвело, дневной свет мне показался очень неприятным, в постели без занавесок, поставленной против окон. Крузе, новая, камерфрау. Захотела на следующий день расспросить новобрачных, но ее надежды оказались тщетными, и в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения. Записки Екатерины. По данным Казимира Валишевского, извлеченным им из депеш иностранных посланников России, молодой человек долгие годы скрывал один редкий физический недостаток — который не позволял ему вступать в половую связь с женщиной, и которое легко устранили, как только об этом узнал придворный хирург, но до этого момента прошло девять лет. В остальном же в поведении Петра Федоровича не было ничего удивительного, за исключением отмеченного выше ребячества, которое тоже со временем прошло. В своем отношении к жене он, учитывая вышесказанное, был объят привычным для него страхом, но храбро воспроизводил общепринятую схему поведения настоящего мужчины, который должен презирать женщин и не испытывать к ним никаких теплых чувств. Так, вероятно, жили все его воспитатели из офицеров, так было принято в обществе. Кроме того, Екатерина заметила массу других несимпатичных черт мужа, которые стали также следствием неудачного воспитания и раздражали выросшую и в иной обстановке Фике. Читая мемуары Екатерины, мы видим Петра ее глазами. С его половины дворца до нас доносятся виска истязаемых им собак, пилика не на скрипке, какой-то шум и грохот. Иногда Петр уваливался на половину жены, пропахшей табаком, псиной и винными парами, будил ее, чтобы рассказать ей какую-нибудь скобрёзную историю поболтать о прелестях и приятности беседы принцессы Курлянской и какой-либо другой дамы, за которой он в данный момент чисто платонически волочился. Часто он бывал групп